Глава пятьдесят 51. Пен. Семья понимает, что снаружи дом на полдюйма короче, чем изнутри, а это невозможно, верно? Пен сокращает расстояние между руками на полдюйма, чтобы показать разницу. Да, э, обалдеть. Думаю, мы пойдём пообщаемся с гостями. Мэндион машет ей рукой и уходят. Пен спускается по лестнице в оборудованное поджилое помещение подвал. Где дюжины героев и злодеев пьют и болтают. Подвал сделан в форме арахисового стручка, что лучше подошло бы для бассейна, чем для подвала. Пен ищет в толпе Сьеру, но ее внимание привлекают стены. Вырезаны на них концентрические круги, создают оптическую иллюзию, что стена движется. Пен теряется в этих кругах. Они все сходятся в одной определенной точке. Большие круги образуют узор, охватывающий меньшие. Может, это и есть брешь? Прореха, дыра. О!